Глава 26. Пустоши. В масштабных битвах, где с обоих сторон сражаются десятки тысяч воинов, сконцентрировать все силы в одном месте предельно сложно, и это может стать последней совершенной глупостью военачальника. Ожидающие своей очереди отряды могут и не успеть вступить в битву, когда она уже закончится полным охватом с флангов противникам. Как правило, столкновение двух армий проходит на широком фронте. Учитывая магическую поддержку, плотное построение — лишь одна большая цель для заклинателей противника. Поэтому битва зачастую проходит в виде столкновения разных отрядов друг с другом. Оборона союзной армии выстроилась уступом, где несколько укреплений волноломов были выдвинуты немного впереди основного построения. Это должно было помочь уменьшить силу первого самого страшного удара и ослабить напор на основное войско от набравшей разбег орды. Молодой король Меритара рассматривал позицию своих войск. Все приказы отданы, и Сай в роли наблюдателя занял место рядом с флангом королевства. Два символа королевства, что охранялись очень серьезно. Охрана короля Меритара состояла из паладинов-дворфов и драконидов-ветеранов. Барнд постоянно ворчал на огромных ящеров, делающих все, как им нравится. Но дракониды не обращали на него внимания, что еще сильнее задевало воинственного дворфа. Правда, кое в чем охрана Сай имела общее мнение. — Сай, ты точно уверен? — спросил в очередной раз Барнд. «Десятки паладинов, сотни рыцарей и магов, рейнджеры-эльфов! А тебе надо лезть в поединок!» «Да, действуем по плану», — не поменял своего решения молодой король. «Вечно ты хочешь здесь делать сам!» — скривил лицо Дворф и тяжело вздохнул. «Сейчас начнется!» Волна гоблинов, разномастно вооруженных орков и прочих монстров быстро сокращала расстояние с готовыми к бою войсками Королевства Миритар, и Алого Братства. Лес копий, прочные щиты и доспехи не смущали полуголую орду под колдовскими зельями. Пробежав примерно половину расстояния до укреплений, дикая волна буквально ударилась об стенку. Простейшие земляные ловушки начали собирать свою первую кровавую жатву. Сзади давила беснующаяся толпа, и первым гоблинам ничего не оставалось делать, кроме как закидывать своими телами ямы. Преодолев ловушки, дикари столкнулись с новым препятствием в виде деревянных кольев и высокой земляной насыпи. Волноломы прекрасно справлялись с главной особенностью Орды — первым мощным ударом с постоянно усиливающимся натиском от задних рядов. Но были и исключения. Возвышающиеся на пару метров над остальными дикарями великан с металлом дубиной Выбивал коле и проминал ряды защитников. Меткие стрелы и болты жалили его, как укусы пчел, не причиняя особого вреда. Рейнджеры эльфов, лучники людей и арбалетчики дворфов обильно собирали кровавую жатву, но плотная шкура великана не поддавалась обычным снарядам. «Вперед, воины дома Пегаса! Обогрите свои клинки кровью врагов!» Сарил вместе со своими учениками направились на опасный участок обороны и слаженно атаковали великана. Ученики хранителя подрубили ноги гиганта, а сам учитель отточенным движением клинков срубил огромному врагу голову. Потеря великана серьезно пошатнула боевой дух дикарей, а воины королевства наоборот. Воодушевились быстрой победой и присутствием рядом эльфийских мечников похожих столкновений по всему фронту битвы было великое множество. Тролли людоеды на месте жрали павших людей. Огры в свою очередь старались сдаться или притвориться тяжело ранеными. Покоренный народ отличался необычным для огров разумом и ни в какую не хотел умирать за повелителя. Отряд минотавров огромными секирами, пробив брешь в строю королевского полка, тут же был зарублен подоспевшим отрядом паладинов Братства. Практически единичные случаи прорыва обороны так и не смогли развиться в нечто большее. Первая волна дикарей быстро завязла в оборонительных рубежах союзных сил даже без ввода усиления в виде варваров и драгонидов. не говоря уже ожидающих своего времени тысячах орков, недавно принесших клятву Саю. Новые приказ со стороны старших вождей армии повелителя и воинов племен населяющих пустоши, выступили на помощь понесшим серьезные потери дикарям. Следующая волна состояла из более подготовленных к сражению войск. Орки с топорами, щитами и в легких доспехах пытались даже держать строй при наступлении. В задачу этой волны входило продолжить натиск и достигнуть прорыва на одном из участков фронта. И только потом в бой вступит основное войско. Десятки тысяч воинов-орков ждали одного только приказа, чтобы пойти в атаку. Сай понимал, что его вмешательство при подобных масштабах битвы минимально повлияет на результат начальных этапов сражения. Он не достиг уровня архимага или магистра для применения высших заклинаний. Король своего рода символ для армии. Да и его главный поединок еще не начался. «Ожог, отправляй своих воинов! Пришло ваше время!» — повернулся к орку Сай. «Мы не подведем вас, повелитель!» — ударил кулаком в грудь вождь орков и отправился к своим воинам. «Ледяной волк, может и нам пора пойти в бой?» — спросил конунг клана медведя. Сай только отрицательно покачал головой. Кидать в сражение последние резервы еще слишком рано. Протяженность фронта генеральной бойни поражала своими масштабами, и в момент прорыва важно иметь свободный отряд под рукой. Благо воины союзной армии все еще держали первые рубежи. Но вскоре им придется отступить, чтобы не попасть в окружение. Напор Орды со временем лишь усиливался, и неизвестно, когда враг решит отправить свои основные силы. «Храбрые орки, крушите рабов самозванного повелителя!» — проревел, а сжег и лично повел своих воинов в атаку. Орки мощно вступили в бой, отбросив врага на несколько метров и даже сами перешли в атаку. Это должно немного расстроить повелителя пустошей. Двадцать тысяч воинов, что ранее служили наследнику красного дракона, теперь воюют против него. Резня орков была особенно жестокой. Старый и новый мир, отчаянно пытаясь взять вверх в этой битве, столкнулись друг с другом. Горные и глубинные орки, что уже давно служат клану волка, с превосходством смотрели на своих собратьев с пустошей и рассказывали все тонкости службы. Новые правила жизни, нормальное отношение и хорошая еда вполне устраивали бывших воинов-повелителя. Тем более новый владыка явно по силе не уступал прошлому. Причем раса орков очень древняя. Не менее древняя, чем эльфы, просто в новом мире немного одичали и подрастеряли часть знаний предков. В этот мир они пришли через порталы многие тысячи лет назад, и война стала им привычным занятием. Тем временем в стане повелителя не осталось незамеченным Введение в бой тысяч орков со стороны армии королевства Миритар. Личный вызов могуществу повелителя пустошей от другого владыки. Получается, война идет не с нежными людишками из южных земель, а за право власти над Ордой. «Повелитель, прошу вас!» Советник правителя пустоши явно хотел удержать владыку от импульсивных действий или предложить безумную для наследника Красного Дракона идею отойти и перегруппироваться. «Ватир, я не хочу ничего слышать! Немедленно отправляй всех воинов Орды в атаку! Филк! С колдунами орков поддержите общее наступление! Не жалейте свитки и жезлы! Пора покончить с проклятым самозванцем! Есть один владыка! И это я!» — яростно произнес Ризон. Спорить с пришедшим в настоящую ярость чародеем никто не захотел. Присущая красным драконам ненависть и жажда убийства сожжет окружающих огнем раньше, чем они успеют заметить. Колдуны и чародеи вступили в бой одновременно с основными силами повелителя. От небольших площадных плетений до привычных огненных шаров боевые заклинания полетели в сторону войска королевства Миритар. Свитки, жезлы и артефакты пойдут в ход при первых признаках противодействия, и оно не заставило себя ждать. Маги Круга появились совсем недавно в регионе Лунного моря, но сразу заявили о себе как о сильной магической организации. Неизвестно, где и кем раньше работал Гаран, но большие организаторские способности и понимание основ магических гильдий у него точно были. После принесения клятвы он стал служить только саю из рода ледяного волка, и это самое важное для молодого короля. Обучение без каких-то дополнительных затрат или условий со стороны круга дало свои всходы в мастерстве учеников, а разрешение на использование свитков и жезлов из хранилища еще больше увеличило боевую эффективность. Поэтому ожидающие своего часа маги в основном вовремя успели среагировать на опасность для простых воинов и выставить армейские варианты магических щитов. Грандиозная магическая дуэль не щадила никого, и зачастую от нее страдали больше окружающие, чем сами заклинатели. Магистры, братства, паладин и жрецы тоже не сидели сложа руки, а бесперебойно возносили молитвы богам и особенно Алой Леди даруя союзному войску защиту и благословение. В ответ на молитвы жрецов орки засветились кровавым светом ярости. Зургон явил свою волю и наделил орков своим благословением неистовства. Грандиозная битва разгоралась с каждой секундой все сильнее и сильнее. Стороны отправляли в бой последние резервы, ставя все на победу. Изредка Сай замечал как его друзья ведут за собой в бой воинов и одним своим присутствием поднимают боевой дух союзной армии. «Не жалейте сил, рубите врагов! Чем кровавее битва, тем слаще мят после неё!» — разрубая шею могучего орка, произнес варвар. Трувор с неразлучным двуручником вносил опустошение в ряды противника. За ним шли его последователи с таким же оружием. Небольшой клин варваров сразу создавал перевес на определенном участке фронта. Держи щиты! Кали!» — рыцарь в помятых доспехах стоял в первой линии. Сэр Джейкоб лично руководил своим детищем, встав в первые ряды. Королевские полки точно заслужили свое право на существование, и сегодня некоторые из них, возможно, станут гвардейскими или именными. Магистр Гаран явил себя во всей красе и, как всегда, выделился. Первое применение метеоритного дождя Сай не забудет никогда. Падающие с небес камни погребли под собой несколько тысяч орков. Несмотря на попытки сопротивления вражеских колдунов и магов, не зря высшие заклинания называют убийцами армии. Сай как и остальные воины смотрел за последствиями применения заклинания «Метеоритный дождь». Взгляды у сражающихся были разные в зависимости от того, кто на чьей стороне находился. Союзная армия с большой надеждой смотрела на падающие с небес камни, а враги с ужасом пытались покинуть область применения заклинания. Но площадь накрытия была слишком большой. Король решил, что и ему пора внести свой небольшой взнос в битву. Вызов Фамильяра и Ледяной Волк с радостью отправился в самую гущу сражения. Следующий вызов Сай осуществил только после применения заклинания «Защита от зла и добра». Кто из существ планов откликнется на призыв планара, неизвестно. Появившийся из портала небесный воин удивил Сая до глубины души. Но и самый слабый из существ Семи Небес тоже сильно был удивлен. Лишь связь плетения не позволила ему раньше времени покинуть сражение. Святым себя Сай точно не считал. «Помогай моим воинам в сражении», — приказал чародей призванному существу. «Когда мой призыв закончится, старшие узнают об этом». Даже не сомневайся, чародей, с презрением произнес светлоликий воин и не спеша пошел в бой. Сай не понимал, как такое возможно, но думать об этом было некогда. Маховик битвы раскручивался все сильнее. Рыцари вдалеке проверяли снаряжение с помощью оруженосцев и своих верных четвероногих друзей, от которых напрямую зависит их жизнь. Фыркающие кони которым передалось нервное состояние всадников. Бледные, оруженосцы и всадники второй линии все ждали боя. Деморализованный фланг противника после применения метеоритного дождя заметил опытный командующий конницы королевства. Вперед, в атаку, за короля и миритар! Сэр Годфри опустил забрало и пришпорил коня. Опустив копья. Лавина рыцарей неслась на вражеское войско. Таранный удар должен был сбить бронированные кулаки орков с набранного разгона и дать армии королевства еще один шанс. Удар рыцарей был страшен. Ряды противника буквально смяло, а мощные кони, не без вмешательства друидов, набрав скорость, сбивали с ног и затаптывали насмерть орков. Громкие крики радости пронесли по всему полю боя. Союзные силы без приказа на одних эмоциях пошли в общее наступление. — Если не можешь остановить, возглавь. Сай иногда придерживался данного правила. Быстрая трансформа, и крылья просятся подняться вверх. — Барант, все в атаку! Победа или смерть? — уже влетая произнес Сай. Парящий в небесах чародей привлек внимание всех сторон. Серебряная чешуя короля сверкала на ярком солнце. А корона на голове и меч в руке вряд ли могли его спутать с кем-то другим. Столь явное приглашение на поединок не могло остаться без внимания. В небе появилась еще одна точка. Красные крылья и огненная чешуя повелителя пустошей. Появление своего владыки часть орков встретила громкими криками. Но большинство хранило молчание, дожидаясь результатов поединка. Раз так много собратьев приняло его в качестве своего повелителя, значит он достоин. «Теперь становится проще принять твои успехи, но вот только я никогда не слышал, чтобы у Серебряных были испытуемые и тем более незаконно рожденные ублюдки». Глумливо усмехнулся Ризан. «Впрочем, какая разница? Умри, и я стану еще сильнее!» Слова у повелителя пустоши не расходятся с делом. Огненные вспышки, чтобы отвлечь внимание Сая, а за ними резкий бросок и удар мечом. Вот только против короля Меритара эта уловка не сработала. Взмах крыльев и Сай легко ушел от удара противника и тут же в ответ отправил метель с вьюгой. Уйти от ледяного заклинания также быстро красный не смог. Заклинание льда встретил щит, но обзор резко ухудшился, поэтому Ризан только в последний момент успел подставить свой меч под удар Сая. Битва двух шагнувших по лестнице наследия драконов в небе поражала своей яростью. Серебряные и красные сошлись в настоящем поединке владык неба, стараясь поразить в первую очередь крылья. Мечи сверкали, маги, льда и пламени в очередной раз выясняли, кто сильнее, и пытались уничтожить противника. Драконье дыхание обволакивало щиты сражающихся, и раз магия не могла решить, кто сильнее, то мечи рассудят двух чародеев. Сай до поры до времени держал свой основной козырь в виде мгновенной телепортации. Но пришло время пустить его в ход. Резко оказавшись за спиной повелителя пустошей, Сай подрубил крылья, и противник, кувыркаясь, полетел на землю. — Нет, подожди! Не убивай меня! Мы вполне можем договориться! Я знаю много тайн моего отца и некоторых цветных стай хребта дракона! Пытался спасти свою жизнь Ризан. Поломанной куклы лежал жалкий повелитель пустошей. Пройти столь долгий путь возвышения среди всех своих братьев, убивая, предавая самых близких, чтобы в конце так бездарно проиграть. И кому? Ублюдку северных затворников. Договор подразумевает его соблюдение. Тебе же может довериться только полный дурак. «Умри достойно!» С этими словами Сай клинок меча прямо в сердце врага. Накопленная сила Повелителя Пустошей мощным потоком направилась в грудь Сайву, и он сделал еще один важный шаг по лестнице своего наследия. Новые способности дракона сделают его еще ближе к своим легендарным предкам. Битва остановилась. Орки даже затуманенным разумом, под зельями и влиянием Зургона понимали войне конец. И ждали решения нового владыки. Сай не заставил себя ждать. Молодой король поднял вверх отрубленную голову повелителя под радостные крики воинов. Победа тяжело далась армии королевства и братства. Но теперь перед ними открыта вся пустошь. А значит, поход! Продолжается.